Да, я паук и что с того. Глава 127. 7 в а Покажите мне, что могут люди. О, я удивилась, когда переместилась, чтобы передохнуть и перекусить д р а к о н о и д о м а рядом было много людей. Ну, естественно, я удивилась. У меня, конечно, нет антропофобии, но вообще не с людьми я теряюсь стекла. Я удивилась и уставилась на дяденьку с бородой. На всякие случаи включила, конечно, злой глаз. Не люблю, когда нападают только из-за того, что на тебя не так взглянули. А дяденька выглядел довольно крутым и приятным на вид. Мои симпатии. Лучше бы, конечно, если бы он держал в зубах сигару и при этом еще и улыбался. Черт, как круто было бы! Хм. Может тогда и попросить его сделать это? А, я же не могу говорить. Ах. же сложно быть т о кого проблемы с общением, и при этом хочется поговорить с человеком. Интересно, а почему они появились здесь? Да и кроме того, что-то закричали и сбежали. Что это вообще было? Может, туалет захотелось срочно. Эх, кто знает. Ну, если на меня нападать не стали, то я очень даже рада. Может быть, я бы и сумела выиграть, если бы они напали. Ну. Но... сплошная м о р о к а Тем не менее, хоть для группа рыцарей в броне сильными они не выглядят. По уровню, наверное, как змея. После того, как я вернулась на верхний уровень, я убила несколько змей. Они были для меня довольно слабые. А ведь когда-то для меня это был еще мегавоз. Я стала сильнее, ведь местный с и л а ч на этом уровне именно змея. Да, с п о с т о б т н о с т и у них явно больше, но вот показатели физические, прям как у з м е и Не похожи они на сильных врагов. Люди что такие слабые? Кроме того, выглядят как рыцари. Наверное, пробивались сюда сил. И это вся их сил? Люди слабее, чем я думала. Ну, я конечно раньше думала, что люди сражаются с матерью. н о не то чтобы так. Может мне просто слабая группа попалась. Возможно разница между сильными и слабыми людьми в этом мире очень даже велика. Возможно есть я сильнейший парень. Поскольку я смогла так прокачаться, странно было бы, если бы среди людей таких же не было. Если бы я последовала за ними, разве выход отсюда я бы не нашла? А. У того дядечки было чувство опасности. Если я последую за ними, думаю, меня заметят. Не хотелось бы. Не хочу, чтобы меня люди замечали. Хотя для того, чтобы поесть вкусную еду, с людьми мне придётся общаться. Ах, сплошные проблемы кругом. В прошлой жизни, когда я покупала продукты в магазине, я даже не смела взглянуть на продавца. Даже если выучу язык данного мира, проблема т о ну никак не решит. Когда все уляжется, я поисследую в том направлении, куда убежали люди. А то в том направлении, в котором я до сих пор исследовала лабиринт монстров, уже, в общем-то, не осталось. Не буду торопиться. Кроме того, я еще не стала арахнидом. Даже если я выберусь из лабиринта, но при этом останусь пауком в город меня. Вряд если подумать, то арахнид в город, наверное, тоже так просто не пройдет. на данный момент пока это так, но единственное, что м о г а придумать я на данный момент, б ы л лишь о х р х н е т поскольку галлюцинация, которая насылает и р р а и ч е с к о й е магии, долго не продержится, так что это больше чем мечта. Возможно, с ними я так и не смогу нормально пообщаться. Тем не менее, зачем люди вообще сюда приходили? Поскольку там рыцари, значит Это отряд какой-то страны. Они что хотели кого-то убить? Единственный серьезный монстр, который был вокруг, это земной д р а к о н о и д Извините, но это уже моя добыча. Вряд ли пришли вы за ним. Может они пришли за мной? Да нет, тоже вряд ли. Для начала я с л ю д ь м и т о встречалась второй раз за свою паучью жизнь. Не д у м а ю что сделаю чего-то т а к о е ради чего моего убийства захотела бы. Король какой-то страны и вообще за мной отправили будут целые о т р я д рыцарей. Но вот, если бы у них была оценка, было бы не очень хорошо. И здесь завелся опасный паук. Давайте п р и х л о п н е м е г Наверное, они так могли подумать, поскольку они так быстро сбежали, я не успела оценить всех, так что может у кого-то оценка -то не была. Может мне все-таки догнать и убедиться в этом? Не хочу связываться с людьми. Ладно, слишком проблемно. Почему вообще д о л ж н а з н а к о м и т ь с я первый? Буду холостячкой. Кроме того, если вдруг будут неприятности, я всегда смогу убежать, и с п о л ь з в а в т е л е п о р т Если п е р е м е с т и т ь с я на средний уровень, то можно будет сбежать от людей, у которых нет сопротивления к огню. В смысле, как только я т и р е п о р т и р у ю с ь можно сказать, что уже убежала. Да и кроме того. Судя по той силе, которую убедила у людей, не думаю, что мне нужно было бы бежать. х о т я и не хочу связываться с людьми. Но вдруг, если с намерением они убить меня нападут, я думаю, м и н д а л ь н и ч а т ь не буду. Ой. Но если я сделаю это, то вкусная еда станет еще более далекой перспективой. А, нет, выход есть. то, если их всех перебить, и с ъ есть, мне же должны быть там, ну, запасами еды, к п р и м е р Ну с другой стороны, идя в поход, вряд ли они брали бы с собой что-то вкусненькое. Меня вообще не п о р а д у е т если там будет что-то вроде неаппетитного, но долго хранящегося. Вступать в конфликт с людьми из-за невкусной еды явно не стоит. может просто стать королем демонов и начать править ими всеми? нет, тогда я смогу каждый день есть столько вкусняшек, сколько захочу. Хм, ну что? это может быть очень даже неплохо, если с у м е э т о провернуть, проблем быть не должно. Ух, как же хочется чего-то вкусненького!